о земляную стену. Он приоткрыл глаза и опять закрыл. Суяров на корточках жадно насасывался махорочным дымом, сплевывал межколен жидкую слюну. Узнав лейтенанта, из вежливости поколыхал рукой табачные облако над головой у себя. — Водки выпейте, товарищ лейтенант, — спросил Кайтинг. В рассветном сумраке плоское лицо его со смеженными глазами было точно монгольским. А сам он из-под Тамбова, из деревни. Вот куда предки его дошли убивать других его предков. А в нем обе эти крови помирились и не воюют друг с другом. А откуда у тебя водка? Тут старший пехотный, старшина. Кэтин зевнул, как щенок, показав все небо. Глаза влажные, похоже, правда, спал. Они в пехоте потери на другой день сообщают. Сначала водку получат, потом потери сообщат. Завтра знаете, сколько у них будет водки? Третьяков глянул на часы. «Уже сегодня, а не завтра». Ну, давай 100 грамм выпил он выпил из крышки и показалась водка некрепкой словно воду пил чуть только потеплело в груди стоял носком с сапога отбивал глину со осенки окопа. вот они последние эти необратимые минуты в темноте завтрак разнесли пехоти и каждый хоть и не говорил об этом одумал, Да скребая котелок, может, в последний раз. С этой мыслью и ложку вытертую прятал за обмотку. Может, больше и не пригодится. От того, что мысль эта в тебе. Все не таким кажется, как всегда. И солнце дольше не встает, и тишина до да дрожи. Неужели немцы не чувствуют? Или затаились, ждут? И уже не остановить, не изменить ничего нельзя. Это в первые месяцы на фронте он стыдился себя, думал, что один так. Он, все так, в эти минуты каждый одолевает их с самим собой наедине. Другой жизни ведь не будет. Вот в эти минуты, когда как будто ничего не происходит, только ждешь, А оно движется необратимо к последней своей черте, ко взрыву. И уже не ты, никто не может этого остановить. В такие минуты и ощутим неслышный ход истории. Чувствуешь вдруг ясно, как вся эта махина, составившаяся из тысячи тысяч усилий разных людей, двинулась, движется, не чьей-то уже волей, а сама, получил свой ход, и потому неостановимо. Все в нем было напряжено сейчас. Асуяров, на дня окопа кресалом высекавший огонь, смутился, увидев снизу какое-то безразличие спокойное лицо у лейтенанта. Опершись спиной обрустверк, Он рассеянно отбивал глину носком сапога, словно чтоб только не заснуть. Ночью эту остаток её Третьяков просидел в землянке у командира роты, которого ему предстояло поддерживать огнем. Не спали, ввязивая на тельные рубашки, утираясь грязноватым захватанным полотенцем, Командир роты пил и рассказывал, как лежал он в госпитале, аж в Сызрани. Какая хорошая женщина была там начмет. Под низким накатом землянки глаза его посвечивали покорно и мягко. Он слизывал пот с верхней бритой губы, шея была вся мокрая, пот вновь и вновь копился в оцаревших складках. А повыше ключицы, где глянцевой кожицей стянуло след страшные раны, заметно бился пульс, такой незащищенный и временами...